Проект «Великая Отечественная. Люди. События. Документы». Напомню, что это документально-публицистическая программа, которая призвана за один год рассказать о четырех годах войны, которая изменила судьбу каждой семьи нашей страны. Автор идеи и продюсер проекта Марина Магадасарян. В проекте включены песни советских композиторов, написанные до, во время и после войны. В проекте также принимают участие артисты московских театров. Сегодня выпуск тринадцатый. Напомню, «Великая Отечественная. Люди в события «Документы». Радио «Россия и культура» представляет проект «Великая Отечественная». Люди, события, документы. Снова и снова вглядываясь в прошлое, задумываемся и причинах той чудовищной войны.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 В то время, когда с крыш домов Красной Поляны немецкие офицеры разглядывали улицы Москвы, советское командование непрестанно думало о том, как заставить противника отступить от советской столицы. 29 ноября 1941 года Жуков позвонил Сталину И попросил отдать приказ о подготовке контрнаступления. А вы уверены, что противник подошёл к критическому состоянию и не имеет возможности ввести в дело какую-нибудь крупную группировку? Противник и исто... так, противник истощён. Но если мы сейчас не ликвидируем опасное вражеское вклинение, немцы смогут подкрепить свои войска в районе Москвы крупными резервами за счёт северной и южной группировок своих войск. И тогда положение может серьезно сложниться. Я посоветуюсь с генеральным штабом. Поздно вечером решение о подготовке к контрнаступлению было принято. На следующий день, 30 ноября 1941 года, незамедлительно был разработан план контрнаступления. К плану прилагалась короткая объяснительная записка, в которой говорилось... Ближайшая задача: ударом на клин Солнечногорск и Выстринском направлении разбить основную группировку противника на правом крыле и ударом на Узловую и Богородицк по фланг и тыл группы Гудериана разбить противника на левом крыле фронта. В верхнем углу карты синим карандашом наложена резолюция. Согласен Иосиф Сталин 30 ноября 1941 года. План контрнаступления был разработан в кратчайший срок. В 1966 году во время одного из интервью Георгий Константинович Жуков признался: "В наших замыслах ещё не было чётко обоснованного мнения о том, что нами затевается такое грандиозное контрнаступление, каким оно потом оказалось. Первая постановка задач 30 ноября преследовала хотя и важную, но пока ограниченную цель" отбросить наиболее угрожавшие прорывом к Москве вражеские силы. В короткие сроки, при строжайшем соблюдении всех мер маскировки, под покровом ночи на выбранные для наступления участки перебрасывались стратегические резервы и вооружение. К моменту начала контрнаступления советские войска уступали силам вермахта в количестве личного состава и в танках в полтора раза, а в артиллерии почти в два раза. Советские солдаты были вооружены хуже немецких, и всё-таки, несмотря на превосходство противника, советским войскам удалось достичь серьёзного успеха. Большую роль сыграл элемент внезапности. Немцы были убеждены в том, что русские не решатся на большое контрнаступление. Кроме того, силы вермахта были крайне истощены в предшествующих боях. Немецкое командование не располагало к этому моменту никакими резервами. К конец во время наступательных боёв под Москвой в настроениях немецких солдат произошли существенные изменения. Военнослужащие вермахта были сломлены морально и потеряли веру в победу. Об этих настроениях свидетельствуют письма немецких солдат и офицеров, захваченные в ходе наступления советских войск и сохранившиеся в наших архивах. Из письма немецкого солдата Вильгельма Эльмана от 30 ноября 1941 года: "Моя любимая Цилла, пишу письмо в крестьянской хате. Все мои товарищи спят, а я несу службу." На улице страшный холод. Русская зима вступила в свои права. Немецкие солдаты очень плохо одеты. Мы носим в этот ужасный мороз пилотки, и всё мундирование у нас летнее. Каждый день приносит нам большие жертвы. Мы теряем наших братьев, а конца войны не видно, и, наверное, не видеть мне его. Я не знаю, что со мной будет завтра. Я уже потерял все надежды возвратиться домой и остаться в живых. Я думаю, что каждый немецкий солдат найдет себе здесь могилу. Эти снежные бури и необъятные поля, занесённые снегом, наводят на меня смертельный ужас. Русских победить невозможно. Это настроение разделяли и многие другие солдаты Вермахта в тяжёлые ноябрьские дни 1941 года. На тяжёлое морально-психологическое состояние немецких военнослужащих неоднократно обращали внимание сотрудники отдела цензуры полевой почты Вермахта. Представитель Министерства иностранных дел в армии так выразил свои наблюдения за настроениями в рядах немецких солдат, воевавших в те дни под Москвой: Солдат на фронте видит только что каждый день перед ним появляются всё новые и новые части противника, что дивизии и полки, которые считались давно погибшими, снова вступают в бой, пополненные и окрепшие, и что не того, эти русские войска превосходят нас не только числом, но и умением, так как они очень хорошо изучили немецкую тактику. И вот, оказавшись в таком положении на далёком востоке, потеряв фронтовых друзей, он чувствует себя одиноким, ощущает пронизывающий холод русской зимы, при этом у солдат и складывается мнение, что противник сумеет воспользоваться этой зимой для того, чтобы планомерно и систематически наносить внезапные удары по слишком слабой немецкой обороне. Солдат на фронте сегодня говорит совершенно открыто, что эта кампания кончится ещё не скоро. Надлом в моральном состоянии военнослужащих вермахта Стало особенно ярко проявлять себя, когда советские войска неожиданно 5 декабря 1941 года перешли в наступление. Письма и дневниковые записи немецких солдат запечатлели их ужас и отчаяние. Дорогая жена, здесь ад. Русские не хотят уходить из Москвы, они начали наступать. Каждый час приносит страшные для нас вести. Холодно так, что стынет душа. Вечером нельзя выйти на улицу, убьют. Умоляю тебя, перестань писать мне о шёлке и о резиновых ботинках, которые я должен привезти тебе из Москвы. Пойми, я погибаю. Нападающие русские, осуждённые мы. Это ужасно. Каждый кусочек этого местечка изрыт снарядами. Русские хотят с треском выбросить нас отсюда. Ураганный огонь, атака. Ураганный огонь, атака. Спасайся, кто может. Разбитые, смешавшиеся армии отступают. Люди растеряны. Потери огромны. Так, видимо, отступал со своей армией Наполеон. За несколько дней контрнаступления основная стратегическая задача была выполнена. Враг был отброшен от Москвы на десятки километров. На ближайших подступах к Москве войска вермахта впервые потерпели серьёзное поражение и вынуждены были с большими потерями отступать. 11 декабря 1941 года советские люди услышали по радио долгожданное сообщение. Внимание, говорит Москва. Последний час зарождения немецких войск на подступах Москвы. 16 ноября 1941 года германские войска развернул против западного фронта 13 танковых, 33 пехотных и 5 мото-пехотных дивизий начали второе генеральное наступление на Москву. Противник имел целью путем охвата и одновременного глубокого обхода флангов выйти нам в тыл и окружить и занять Москву. 6 декабря 1941 года войска нашего Западного фронта... Измотав противников в предшествующих боях, перешли в контрнаступление против его ударных флангового группирова результат и начит этого наступления обе эти группировки разбиты и поспешно отходят теряя технику вооружения и неся огромные потери это сообщение всколыхнуло буквально весь народ вызвав огромный эмоциональный подъём радость советских людей от первой долгожданной победы была безмерной всем бойцам и командующим при что психологический перелом появилась уверенность надеюсь, в своих означает, силах воли к победе у десятилетий в тёплом обмундировании хотя они на весь мир прогрежали что они уже давно готовы к зимней кампании Они снабдили они свою армию зимним обмундированием, потому что надеялись кончить войну до наступления зимы. Одежды немцев, как видно, не оправдали сил. Здесь был допущен немцами серьёзный васный просчёт. Но просчёт в немецких планах никак уже нельзя объяснить. С зимними условиями кампании. Не зима тут виновата, а органический дефект в работе германского командования в области планирования войны. Совинформбюро! Великая Отечественная. Люди, события, документы. Автор идей и продюсер проекта Марина Багдасарян. Автор текста Евгений Акельев. Режиссер Владимир Шведов. Актеры Геннадий Фролов и Александр Быков. Автор текста Евгений Акельев.